Глава 8. Мы стояли и молча смотрели, как перекрываются дорожки. Может, ничего страшного, спросил резиновый Шишикю. Но Сюёши тут же ответил ему: "Не думаю, у нас парня ни за что током долбили". Рэнпа зади меня вздрогнул. "Да уж, такое не забывается", Анофу добавил. Матакуши опять же отправился в карцер ни за что. Ну насчёт Матакуши я бы с ним поспорил. Но вот в том, что нам это с рук не сойдёт, я не сомневался ни минуты, и проверять, каким именно будет наказание, я не хотел. А потом, повернувшись к своим, сказал: "Мы можем попробовать пройти". "Как?" спросил Кимпацу. "Я пробовал воздействовать на кустарник, он вытягивает магию. Есть одна идея", сказал я и понизил голос. "Для начала примем за аксиому, что мы собственность императора, и задача учителей не угробить нас, а научить". Вообще-то я не был уверен насчёт Неугробить. вполне возможно, что тут вместо экзаменов работает естественный отбор и выживают сильнейшие. Не случайно ведь в столовой было не так много народу. Хотя, конечно, может быть, действительно тут несколько столовых. Ну или все идут в разное время, что тоже вариант. Единственное, я надеялся, что всё-таки нам для адаптации дадут немного времени. А может и не дадут. Зачем тратить ресурсы на тех, кто не пригоден? Какие мысли пронеслись у меня ураганом, но я подавил их и спокойно сказал: "Я думаю, что кустарники это тоже часть учебной программы. Гружца не могу, если он не может преодолеть такое простое препятствие". Парни, которые поджидали нас у входа, пытались прислушиваться к нашему разговору, но близко не подходили. Я усмехнулся. Мы сейчас все были в одинаковом положении, и только что продемонстрированное наказание товарища немного вправило им мозги. правда совсем немного иначе они не дожидались бы меня у входа, а подловили бы где-нибудь в другом месте. Ну или приняли бы сейчас участие в обсуждении. Ладно, не до них мне. Пусть сами думают, как быть. Ну так что, спросил я у своих, попробуем, что нужно делать. Тут же спросил сам своего кота. Пойдёмте к кустарнику, посмотрим на него вблизи, предложил я. Этот винов из дороги о торопевших Хикару Иноуфус Цёши я пропустил вперёд своих. Когда я уже выходил на улицу, мне вслед донеслось: "Эй, что вы там задумали?" Я обернулся и честно признался: "Попробуем отсюда выбраться". И каким-то образом с ехидной ухмылкой спросил Хикара: "Я о словах волшебная знаю?" ответил я и закрыл за собой дверь. Остановившись возле кустарника, я предложил своим: "Давайте попробуем использовать нашу магию. Мы останемся совсем без сил." Кенпацу со сомнением покачал головой. "Есть такой риск", согласился я. "Однако пока не попробуем, не узнаем. Мы можем короткими воздействиями, предложила Йосико. И если заметим, что теряем силы, то отступим и поищем другое решение". Я с благодарностью посмотрел на неё. Её поддержка была очень кстати. "Значит так", решил я поставить задачу уже более конкретно. "Мы не будем бороться с кустарником, растёт себе и пусть растёт". "А как тогда?" Удивилась Кенпацу. Очень просто. Ты помнишь в какой стороне ваш корпус, где вы поселились? Помню, ответил Кенпацу. В том направлении, выращивая свой кустарник. Полосый. Главное запомни, ты не борешься с этим, ты выращиваешь свой. Давай, попробуй. Кенпацу постоял немного в задумчивости, а потом протянул руки, и изумрудные зелёные лианы, усыпанные яркими цветами, моментально проложили дорожку среди ядовитых колючек. Как самочувствие, спросил я. Нормально, ответил Кенпацу. А теперь прикажи своему кустарнюку раздвинуться и пропустить тебя. Только помни, ты не борешься с тем, ты воздействуешь только на свой. Кенпацу сосредоточенно кивнул. В следующий момент появилась тропинка. Она больше походила на звериную тропку, но какое это имело значение, если можно пройти. Иди, приказал я Кенпацу. Иди по своей тропинке. Кенпатсу доверчиво кивнул и пошел. У меня был порыв рвануть за ним следом, но мы вышли бы к дому Кенпатсу, а нам нужно было в другую сторону. К тому же, когда я увидел, что Лиан и Кенпатсу за его спиной превращаются в колючий кустарник, то решил, такой вариант, скорее всего, одноразовый. В том смысле, что только для одного. С чего я решил, что это, в принципе, может сработать? Да просто наитие. Плюс отмененный карцер. Я понял, что система ждёт от нас не тех действий, которые озвучиваются. От нас ждут проявления характера и силы. А этого не дашь, всегда следуя правилам. Хотя и бездумное нарушение правил черевато, это Рикиши Сансей сегодня на уроке продемонстрировал в очень доступной форме. Плюс усвоенное с детства: действие равно противодействию. То есть, чем сильнее мы на что-то воздействуем, тем сильнее это что-то воздействует на нас, и если на кустарник не направлять магию. то мы её вытягивать он не будет. Конечно, не воздействует совсем в нашем случае, штука весьма относительная. Но я решил, что тут главное, что не должно быть намерения воздействовать. Мне почему-то показалось, что намерение это ключ. Понятно, что идея была очень хрупкой и несколько аморфной, но Кинпацу сейчас на деле доказал, что она жизнеспособная. Почему я первым выбрал Кинпацу, а не сам на себе испытал? Да потому что его способность напрямую связана с растениями. У него шансов пройти было больше, чем у всех остальных. Когда Кенпацу скрылся из виду, я повернулся к оставшимся своим. Краем глаза отметив, что остальные парни высыпали на крыльцо и теперь стоят, наблюдают за нами. Пусть наблюдают. Мне не жалко. Я просто буду говорить, Киша. Рэн, ты помнишь, в какой стороне наш дом? Парень растерянно покачал головой. А ты, СДО? Я не уверен, ответил тот. Я до столовой помню, а потом вот столовой Так не заблужусь. Точно, мы же шли через столовую. Ну, через столовую, так через столовую. Помни, ты не борешься с кустарником, ты просто тренируешься в магии, делаешь прозрачным то, что перед тобой. И не твоя вина, что это кустарник. Сможешь? Попробую, сказал Садео и повернулся к кустарнику. И тут же часть веток с игольчатыми колючками стали прозрачными. Иди, приказал я. А как же Шпы? с сомнением спросил Садео. Ты их видел? Не вижу, значит их нет, твёрдо глядя прямо в глаза Садео, сказал я. Я был уверен, что это сработает, потому что это сработало у Кинпацу. Садео пошёл. Он поверил мне и шагнул в кустарник. Все с напряжением следили за ним, и когда метров через 5 он обернулся к нам и показал большой палец, мы выдохнули с облегчением. А что мне делать? тут же оживился Рэн. Потренируйся в прокладывании ледяных дорожек, улыбнулся я. «Ориентиром возьми», — я не успел договорить, как Рен уже скользил по ледяной дорожке, проложенной рядом с прозрачной. «Вот и славно», — я обернулся к Йосика и Сэнсэю Макото. С их способностями было посложнее, и если с Йосика еще можно было что-то придумать, то у старика вообще не было шансов. «Не переживай за меня, я понял, что нужно делать», — улыбнулся Сэнсэй Макото и просто шагнул в кустарник. Он шел вслед за Реном и Сэдео. не обращал на шипы никакого внимания. Что за? удивлённо воскликнул я. Всё в порядке, Сансей просто собирает лекарственные растения, с освещённой улыбкой ответила Йосика. Ну, как бы да, человек занят своим делом, но смотреть на это было странно. Это шипастый ядовитый кустарник. И тем не менее, Сансей Макото шёл всё дальше и дальше сквозь чащу, и кустарник не причинял ему никакого вреда. Ну ладно, там всё нормально. Я повернулся к Йосика. Теперь с тобой я сделаю мост, предложила она, поднимая с земли листок от кустарника. Давай, разрешил я и залюбовался, как Юся копалочкой царапает на листочке иероглиф моста. Умная у меня сестрёнка, умная и красивая сестрёнка. Я даже не думал, что так быстро привыкну думать о Юсике как о сестре. Но вот вырвалось само, и я понял, что так оно и есть. А как великолепно она смотрится на своём мосту из размножившихся листочков. Убедившись, что и с ёсика, и с макото всё в порядке, я снова поглядел на кустарник. Теперь предстояло отправиться мне. Я, конечно же, не буду рисковать и на пролом не полезу. И через столовую не пойду. Я пойду сразу к дому. Карта мне поможет. Не зачем время терять. Заодно и встречу своих. Вот только у меня была проблема моя способность приказывать. А значит, я не могу делать вид, что кустарник тут ни при чём. глянув на столпившихся на крульце одноклассников, я повернулся к кустарнику. "Ну и что будем делать?" спросил я у него. "Мне нужно пройти, ты меня пропустишь?" И, естественно, кустарник мне ничего не ответил, или ответил, как будто рябь пробежала по листьям, или листочки развернулись ко мне, или мне это только показалось. Ладно, не буду отвлекаться. Я просто тренирую свою способность приказывать. Я не воздействую на кустарник, я просто тренируюсь. Насколько проще было руководить ребятами. Им сказал идти, они и пошли. А тут сам принимаешь решение, и сам за него отвечаешь. Было бы намного проще, если бы у меня раньше не было осечек с приказами. Были же ситуации, когда магические приказы не действовали. А вдруг и сейчас не получится, и что тогда? Так, я сейчас не о том думаю. Время идет, не просто идет, убегает, и я должен попасть в дом. Иначе, я в этом уверен, будет наказание». Самого наказания я не боюсь, но вдруг возникнет ситуация, когда я не смогу защитить своих людей. А я должен их защитить, во что бы то ни стало. Ты слышишь меня, кустарник? Я должен защитить своих людей. Раступись и дай мне дорогу. И кустарник раздвинулся. Я немного ошалевший от того, что получилось, шагнул вперёд. У меня стучало в висках и колотилось сердце, то ли от восторга, то ли от того, что сила клокотала во мне. Да я сейчас горы свернуть мог бы. Оглянулся на неудачников, которые стояли на крыльце, и увидел, как они ломанулись к моей дорожке. "Нет, ребята, это так не работает". Дорожка начала затягиваться за моей спиной, и я припустил вперёд. Хоть мне и удалось раздвинуть ветки, всё же не нужно искушать судьбу. Я вышел из кустарника примерно одновременно со своими. Только пришли мы с разных сторон, но пришли вовремя. С противоположной стороны сквозь кусты на площадку перед дверью выходил куратор Забуза. «Давайте быстрее!» — поторопил он нас. Куратор никак не отметил, что мы опоздали. Для него было важно, что мы преодолели кустарник раньше него. И это лишь подтвердило мои мысли о том, что здесь два уровня образования. Один для всех, второй для тех, кто способен решать задачи со звездочкой. В холле собрались все, кто живет в этом корпусе. Во всяком случае, те, кто до него добрались. На нас посматривали с интересом, потому что дорожки закрылись уже давно. «Давайте быстрее!» На лицах учащихся читались вопросы, но мы молча встали в строй к остальным. Куратор Забуза оглядел наши ряды и сказал с улыбкой: "Я думал народу будет меньше". Забуза-сэнсэй с надеждой в голосе спросил тощий парнишка лет 10-11: "А что будет с остальными, ну теми, кто не пришёл вовремя?" "У них своя программа", усмехнулся Забуза, и мне от этой усмешки стало нехорошо. "Они останутся без обеда и без ужина". потому что не смогут дойти до столовой и будут лишены экскурсии по академии магии. Но вечером их проводят домой, потому что ночевать на территории академии на улице нельзя. Это одно из самых важных правил, нарушение которого смертельно опасно. Парнишка не обратил внимания на слова о смертельной опасности. Похоже, его больше волновали соседи. На его лице появилось разочарование, и он поспешил отступить назад. Да, видимо, безрадостно живётся пацанчику тут. И, похоже, вечер его ждёт весёлый. Кто бы ни были его соседи по комнате, они придут голодные и злые, и отыграются на мальчишке. Из присутствующих трое были моими одноклассниками, остальные, видимо, учились в других классах. Но, судя по тому, что Забуза-сэнсэй давал инструкции сейчас всем, получалось, что он был куратором для всех, кто жил в этом корпусе. Я ещё раз посмотрел на тощую парнишку и отвернулся. Жаль его, конечно. на меня его проблемы не касались. У вас 10 минут свободного времени, сказал куратор. Потом я жду вас внизу, и мы пойдём на экскурсию. Опоздавших ждать не буду. Кто опоздает, тот накажет себя сам. Жестоко накажет. Я предупредил. Все свободны. Куратор опёрся на стёнку и, достав из кармана книжицу, погрузился в чтение. И два мы тронулись с места, как какой-то придурок брызнул на Юсика вонючей слизью ублюдок и сразу же смылся. К счастью, ничего существенного, но, блин, неприятно. Мы прошли в свою комнату. Особой причины отправлять нас по комнатам не было. Переодеваться нам не во что. Разве что умыться. Чем Йосика и занялась. Пошла в душ, чтобы отмыть дурно пахнущую дрянь с рубахи. В нашей комнате, как и, по-видимому, в других, были отдельные туалеты душ. Едва я сел на свою кровать, как Ренес и Део подошли ко мне. «Кизамо, где ты узнал, как надо проходить кустарник?» спросили они чуть ли не хором. Они смотрели на меня со смешанием восторга, мы и преданностью. До сих пор я помогал им заодно со своими ребятами, просто потому, что они были рядом. Но тут решил включить их в состав своих людей. Собственно, это уже произошло. Просто догадался, ответил я проньём. Внимательно слушал, что говорят учителя, и смотрел, что они при этом делают. Вот и весь секрет. Парни хотели бы расспросить по конкретнее, но им пришлось удовлетвориться таким ответом. Потому как самого меня интересовало совсем другое. Сенсей Макото позвал старика. Как так получилось, что шипы тебя не достали? Кстати, ни царапин, ни воспалений на коже сенсея видно не было. Ты же сказал, что нужно не воздействовать на кустарник, а заниматься своими делами, хитро прищурился старик. Вот я и занялся. Заодно набрал немного яда, негромко добавил он. Вдруг пригодится. Я растерялся. Как набрал? Куда? У тебя же только тюремная рубаха. Прищур старика стал ещё уже, а морда лица ещё довольнее. А это побочный эффект моего лекарского дара. Я могу временно хранить собранные материалы в своём теле. Только не больше суток. В голосе Макото появилось беспокойство. Иначе они начнут отравлять мой организм. Тебе срочно нужна посуда, догадался я. И не просто посуда, а специальные ёмкости с плотной крышкой. А если не найдём, Можно будет просто избавиться от яда, но это будет заметно, а мне бы не хотелось афишировать эту часть моего дара. Я оглянул на Рэн и Садо. Мы никому не скажем, тут же заверили они меня. Я кивнул им и снова повернулся к Макото. "Понял тебя, старик", сказал я. "Мы никому не скажем, и я постараюсь что-нибудь придумать по поводу посуды. Думаю, яд нам пригодится". Сами собой вспомнились сюрикены и кунаи, которые сейчас лежали у Кенпацу в бауле. Понятно, что просто так я их использовать не могу, но пусть лучше будут. Потому как угроза начальнику тюрьмы Дэнки Тагаки сбрасывает со счетов было нельзя, и по большому счёту избавиться от меня нужно, пока я ещё не разобрался, что тут к чему. Понятно, что сейчас учителя присматривают за нами, потому как мы новички. Но как только они снизят контроль, тут-то и нужно ждать покушения. В всяком случае, я бы сделал именно так. Я не думаю, что местные юнинзя в стратегии и тактике чем-то сильно отличаются от спецназа. Время, сказал Рэн. Пора было спускаться вниз. Я уже понял, что игнорировать слова куратора Забузы или учителя Рикиши-сенсея нельзя. Как и слова других преподавателей. Если Забуза сказал: "Пойдём на экскурсию", значит, пойдём на экскурсию. Тем более, что, возможно, во время экскурсии найдём какие-нибудь флакончики для яда. Я кивнул Урену, Садео и Макото, чтобы спускались, а сам пошёл потаропить Йосико. Она, как засыла в душе, так до сих пор и не вышла оттуда. Подошёл, постучал в дверь. Йосико, ты что там застряла? В ответ некоторое время было тихо, а потом вдруг раздался всхлип. Ни о чём больше не думая, я со всей дури рванул дверь. Йосико стояла в углу душевой кабины и прижимала к себе остатки своей тюремной рубахи, а та на глазах расползалась и обшмётками падала на пол. Дыры, которые Йосика обрызгали, разъела ткань. Больше на девушке ничего не было, и другой одежды у неё тоже не было. Что же теперь делать? спросила Йосика, сползая по стенке на пол.